Глава шестая. Ханум Оксана. Сдается, он оказался неплохим актером. Со своей унылой мордой, преждевременно одрехлевшего язвенника, дурно скроенным костюмом и понурой сутулостью. В автобусе едва он вошел, сиденье вспорхнуло юное создание женского пола, невинная мордашка первоклассницы и вполне женская фигурка, и громко, как полагалось благовоспитанной пионерке в былых времен, предложила «Садитесь, дедушка!» Звонко это прозвучало, со всей возможной юной безжалостностью. «Ну что тут сделаешь?» данил без церемоний поблагодарил добрую самаритянку уселся прикрыл глаза пытался в десятый раз прокрутить в уме собственные действия и оценить все ли было сделано правильно получалось что все кто бы им не противостоял ревнивый обожатель оксаны Башикташ, не гнушавшийся откровенным криминалом или неизвестный конкурент В данной ситуации именно так и следовало поступать. Во-первых, всегда в таких случаях нужно действовать, исходя из самого худшего варианта. Подозревать самое скверное. Если перебдишь ухмылочки за спиной, дело десятое. Значительно страшнее не добдить. И второе. Так следует работать и впредь. В глухой конспирации, будто Штирлиц в тылу врага, опираясь исключительно на своих нелегалов и здешних знакомых, не входящих в систему. Он на многие кнопки мог бы нажать здесь совершенно легально, задействовать и здесь, и в столице людей, по влиянию и значимости даже превосходивших генерала Басенка, но сие противоречило бы не просто деловой этике, правилам игры. На тот и поставлен главным волкодавом Интеркрайта, чтобы справляться с собственными силами, а за помощью обращаться лишь при крайней нужде. До Клейнада он добрался опять-таки неотигощённый топтунами Учреждениеце, не подозревая о своем истинном и единственном грядущем предназначении, работала в обычном ритме. На Данила, откровенно говоря, не обратили и внимания, многие его попросту не знали. План действий был продуман заранее. Поговорив с беседенным минут десять, Данил немного повесел на телефоне, и узнав, что груз-200, то есть рефрижератор в сопровождении вооруженной охраны, благополучно прибыл в столицу, Слегка расслабился. Самую чуточку. Не больше, чем на одно деление. Расслабиться, скажем, на два деления не позволял примечательный фактик. С помощью нехитрого, заранее обговоренного словесного кода, Довнор сообщил, что за ними какое-то время тащилась машина, выполняя, вне всякого сомнения, функции «хвоста». Повесив трубку, он пытливо осмотрел в зеркале свою унылую физиономию, вышел в коридор и в развалочку направился к двери, украшенной табличкой «Менеджер по связям с общественностью». Открыл ее без стука, ей формальности, в учреждении в рабочее время, и, убедившись, что хозяйка пребывает в одиночестве, вежливо осведомился. — Простите, не помешал? — Не помешали» обнадежила хозяйка, послав ему безликую профессиональную улыбку. «Вы из трансагентства?» «Отнюдь», — сказал он, садясь. «Я из Сибири, из головного, так сказать, предприятия. Черский моя фамилия, по паспорту. Вы только не смейтесь. Данила, а по отчеству Петрович». «Ого!» Какой-то миг, казалось, она по-мальчишески вдруг присвистнет. «Мне встать в знак почтения? Да что вы! Дамам вроде бы и не положено». «Данила Петрович», — протянула она, — «смеяться я не буду, я и сама по паспорту Оксана Малаховна. Ужас, верно?» данил откровенно ее разглядывал прежде всего она вовсе не производила впечатление убитой горем что для ветреной красотки которую иные обзывают вовсе уж непечатно в общем объяснимо Самую чуточку перефразируя классика, можно сказать, перед ним сидела совершеннейшая красавица, вместо роскошной косы, правда, роскошные распущенные волосы, а вот ресницы и в самом деле стрельчатые, а уж синие глазищи, черные волосы и синие глаза, сочетание будоражащая кровь, можно приревновать и наделать глупостей. Из-за такой вот можно». — Может, мне встать и повернуться вправо, влево? — спросила она с самым невинным видом. Зачем? Ну, — вы с меня прямо-таки мерку взглядом снимаете. — А вдруг раздеваю? — усмехнулся он. — Да нет, — серьезно сказала она. — Именно мерку снимаете. Когда взглядом раздевают, глаза совершенно другие. — Каков же итог? — «Старайтесь показать, что вы чертовски независимы», — сказал Данил. «В чем истоки и корни, понятно. Хороший специалист, да еще с вашей внешностью, без работы долго не останется». «Про вас говорили, что вы хороший специалист». «А у вас что, к независимым женщинам какое-то особое отношение? С ноткой негатива?» Помилуйте, сказал Данил. Независимые женщины мне всегда нравились. Маргарет Тэтчер там, Миледи Винтер. Знаете, я просто раздумывающего начать. А это зависит от того, что вам про меня наговорили? Почему непременно наговорили, а не рассказали? Ох, да знаю я наши злые язычки. Частная фирма, кое в чем от коммунальной кухни мало отличается. «Это точно», — философски сказал Данил. «Итак, Оксана, вас нужно называть по отчеству?» «Совсем не обязательно. Я от родителя не отрекаюсь, с чего бы вдруг, но все равно звучит и в самом деле смешно. Хватит с меня школьных дразнилок». Она наигранно вздохнула, без нужды одернула строгий красный жакетик в черный горошек, У Данила понемногу стало складываться впечатление, что под этим жакетиком либо ничего нет, либо наличествует самый минимум. Но главное, конечно, в другом. Ее стол чертовски похож на климовский. Ничего лишнего, только то, что необходимо в данный момент. И вообще, если не знать заранее, что кабинет принадлежит женщине, ни за что этого не определишь при простом беглом осмотре. Никаких посторонних безделушек. Даже сумочки не видно. Видимо, лежит в шкафу. Стандартное обиталище делового человека, не имеющего на службе ни пола, ни возраста. Ну что ж, девочка непроста. Итак, Оксана произнес Данил нейтральным тоном. Скажите-ка, вы ждете неприятных вопросов? Конечно. Почему? Ой, да не играйте вы в прятки. Досадливо поморщилась она. «Я вас чуточку наслышана. Вы из безопасности или как там это называется? Хотя, конечно, судя по Сереже Климову и этому...» Она на миг замолчала. «Называется это как-нибудь нейтрально. Второй отдел, второе бюро, общие вопросы, исследования, и вам непременно должны были открыть глаза на наши с Сергеем отношения. Так что...» вы с меня начали м?» люблю я умных женщин сказал данил и боюсь я умных женщин подсознательно ну, как всякий мужик ты хоть что касается взаимоотношения полов Месткомов давно уже простыл и след, а потому меня совершенно не интересует, чем занимаются взрослые люди в постели. Меня интересует другое — влияют ли в данном и конкретном случае постельные отношения на все прочее. То есть погиб человек, — сказал Данил, — обстоятельства, мягко скажем, странноватые. Многое я за ним знал, но не было у него привычки в пьяном виде лазать по водоемам. Он осекся. Черноволосая красавица, выразительно на него глядя, приложила палец к губам. «Ах, вот даже как!» Мгновенно сориентировавшись, Данил продолжал, ничуть не сбившись. «Да и в трезвом виде недолюбливал он воду». Оксана тем временем что-то лихорадочно писала на первом попавшемся под руку листочке, толкнула его ногтем через стол Данилу, он моментально прочитал единственную строчку, написанную твердым, разборчивым почерком «Мне здесь, потом, позже». Глядя ей в глаза, Данил многозначительно покрутил пальцем вокруг правого уха, когда она кивнула с облегченным вздохом, мысленно выругался и произнес самым нормальным тоном. Но это, если подумать, еще не предмет для немедленных допросов. В конце концов, в прокуратуре не сообщили ничего такого, что заставило бы меня подозревать уголовщину. «Вот и не надо копаться в моем белье», — сказала Оксана, — «если нет на то особой необходимости». А взглядом меж тем показывала на бумажку в руке Данила. — Да, пожалуй, что нет, — сказал он, подыскивая нужные обороты. — Но я теперь, сами понимаете, опрашиваю всех подряд. — А вам не кажется, что проще поговорить с женой, нежели с любовницей? — Говорил уже, — сказал Данил. — Тут, знаете ли, кроется еще один камень преткновения. — Вы слышали... Про вчерашние события в Климовской квартире. Еще бы. С самого утра приходили из КГБ. Говорили главным образом с Богловским, но и остальных мимоходом порасспросили, не было ли у Климова привычки держать на столе гранаты или прогуливаться во дворике с автоматом наперевес в таком примерно ключе. Она фыркнула, кажется, без всякого наигрыша. — Об этом-то и разговор, — сказал Данил. — Вы, Оксана, здешняя связь с общественностью номер один, а поэтому не можете не знать, что пишут о фирме иные газетки. Пытливо взглянул на нее, она не подала никаких знаков. Похоже, эта тема, по ее мнению, могла обсуждаться и при наличии гипотетических жучков. — Глупость, пожала она плечами. Кто эти газетки читает? И всё-таки кое-какое мнение может сформироваться у определённого процента читателей. «Вас что, волнует этот процент?» Досадливо поморщилась она. «Знаете, для меня больной вопрос, у меня благоверный, как дитятка играет во все эти фронты, да его сестриц тоже». «А потому проблема знакома не понаслышке». «Несерьезно все это, Данила Петрович». «И тем не менее, настойчиво продолжал он». «Должна быть какая-то тактика противодействия». «А почему вы решили, что такой тактики нет?» «Серьезно спросила Оксана». «Давно отработана тактика. Продемонстрировать?» «Сделайте одолжение» кивнул он, заинтересовавшись. Оксана, бросив на него лукавый взгляд, вышла из-за стола. Лишь теперь обнаружилось, что строгий напрочь деловой жакетик сочетается с малиновой юбкой-недомеркой, расклешенной и оттого колыхавшейся при каждом движении. Теперь сосредоточьтесь, Данила Петрович, и представьте, что вы... «Это вовсе не вы, а дюжина шустрых мальчиков, газетчиков новейшей формации, созванных на пресс-конференцию», — сообщила Оксана с лукавой улыбкой. «Представил», — сказал он без улыбки. Она присела на короткий диванчик в углу, закинула ногу на ногу, отчего юбка стала вовсе уж предельно символической, обворожительно улыбнулась и с выверенной насмешкой начала «Господа, неужели вы всерьез полагаете, что мы будем это комментировать?» «Ну, разумеется, разумеется. Целая гора оружейного плутония валяется у нас в подвале. Пьяные, как водятся грузчики, ворочают его лопатами так, что пыль стоит столбом, а нейтроны разлетаются по всему двору, мерзко пищат и светятся». Она выпрямилась как струнка, ухитрилась вроде бы мимолетным движением пальцев, одернуть жакетик так, что он обтянул все достойное внимания. И, конечно же, каждый, у кого зрение в порядке, тут же определит, что я классическая жертва радиации. Безусловно, именно так и выглядят радиоактивные мутанты. Вы согласны? И состроила жалобную гримаску, господа. Но ну неужели у вас нет более серьезных занятий, чем читать эти газетенки? Ну что тут прикажете комментировать?» И развела руками с видом оскорбленной невинности. Данил пару раз беззвучно хлопнул в ладошь. «Вот так, не без гордости, — сказала Оксана. Между прочим, действует безотказно». Присутствующие похохатывают, пытаясь в то же время определить, что у меня под жикетом. А потом наперебой просят у меня телефончик, и, независимо от того, отошьют их или нет, впоследствии пишут обо всех выдумках народа фронтовцев с должной издевкой. Могу показать вырезки. У меня здесь подшито все, что касается Клейнада. А что делают газетчики женского пола? По-деловому поинтересовался Данил. С их-то подсознательной завистью к посторонней красавице. Затмевающий, бьюсь об заклад, иных репортес. Нормальные газетчики женского пола особо молодые, эмансипированные и тоже отнюдь не уродки. А потому демократы их мало привлекают. Они же, как на подбор, лишены того мужского начала, какое только и способно взволновать эмансипированных особ. Здорово. «И лихо», — констатировал Данил. «Значит, все сводится к голому фрейдизму?» Но ну, далеко не все. Однако ж тактика, могу вас заверить, беспроигрышная. С одной стороны, зацикленные старые мальчики, сыплющие лозунгами и штампами, с другой, неглупая, смею думать, и в меру циничная, особо с острым язычком». Она прищурилась. «А вы не смеетесь». — Это мне нравится. — Помилуйте, — сказал Данил серьезно. — Зачем же смеяться, если эта тактика, как вы заверяете, себя полностью оправдывает? Нужно и дальше ее эксплуатировать без всякого смеха. Вы в дверь деликатно постучали, и показалась озабоченная физиономия Паши Беседина. Данил поднялся. — Извините, Оксана, делам. Послал ей многозначительный взгляд, помахав в воздухе той самой записочкой, быстренько вышел в коридор, тихо приказал «Проверишь насчет ушей?» и показал большим пальцем за плечо, на дверь только что покинутого им кабинета. Что стряслось? Дамка к вам приехали», — со странным выражением лица сказал Паша и от дальнейших комментариев воздержался. Шагая за ним следом, Данил пытался в темпе обмозговать весьма интересную мысль, почему красавица Оксана боится микрофонов. Точнее говоря, почему ей вообще пришло в голову, что в ее кабинете могут оказаться микрофоны? Только потому, что она не глупа? Да нет, должны быть более серьезные причины. Он энергично распахнул дверь, с кресла в углу неторопливо поднялся человек лет тридцати пяти в штатском, с неброским лицом субъекта определенной профессии. Не представившись, спросил негромко. «Здесь можно говорить свободно?» «Можно», — сказал Данил. «Нужно, чтобы...» — сделал выразительный жест, указав на Пашу. «Желательно». Данил кивнул, и Паша молча вышел. — Товарищ генерал-лейтенант считает, что вам имеет смысл взглянуть, — с расстановочкой произнес гость, ухитрившийся так и не представиться. Расстегнул свою желтую папочку, вынул несколько больших черно-белых снимков и, не выпуская из рук, с профессиональной сноровкой развернул веером, показал Данил. Этого человека вы, случайно, не знаете? Данил всмотрелся и почувствовал, как сердце мерзко ворохнулось в груди. Стандартные снимки, сделанные, судя по всему, ночью, с сильной фотовспышкой, стандартная мерная линейка. А здесь в кадр попал носок форменного сапога. «Знаю», — медленно произнес Данил, — «и не случайно. Это Кирилл Николаевич Ярышев, работник фирмы «Интеркрайт», некоторое время назад командированный в наш здешний филиал, то бишь «Клейнт». И он, насколько я понимаю, выполнял те же функции, что и покойный гражданин Климов». Данил, поразмыслив пару секунд, молча кивнул. — Я думаю, в ближайшее время будут проведены допросы по всей форме. Так же негромко сообщил безыменный гость. — Где его нашли? — На тракте Калюжин Жодина, примерно в трех километрах от Калюжина. Характер травмы вроде бы указывает на обыкновенный наезд, совершенный автомобилем неизвестной марки. Однако при вскрытии обнаружен след ножевого ранения, одного-единственного. Ранение было нанесено под левую лопатку и, несомненно, оказалось смертельным. А потом его кинули под колес. Не обязательно, — мотнул головой незнакомец. Мог просто лежать на дороге. Дорога проселочная, неосвещенная. Водитель чего доброго решил, что переехал пьяного, задавил насмерть. И рванул с места происшествия. Машину, конечно, ищут, но найти ее будет трудновато. Отпечатки и протекторы нечеткие. Их пока что не идентифицировали. При нем что-нибудь нашли? Совершенно ничего. Ни даже спичечного коробка. Он не курил. Устало уточнил Данил. «Ну, я для примера. Совершенно ничего». Следствие, в числе прочих, рассматривает и версию об ограблении. Он аккуратно сложил фотографии в папочку и педантично застегнул ее на молнию. В общем, Данил Петрович, генерал просил вам передать. Не нужно заниматься самодеятельностью. Понимаете? Извините, я просто выполняю поручение. А потому абсолютно неуполномочен, уполномочен, чтобы то ни было, понимать. Совсем уж сухо отрезал незнакомец. «Мне поручено передать, чтобы вы не увлекались самодеятельностью. Остальное будет происходить согласно заведенному порядку». «Простите, мне пора». Он коротко кивнул и прошел мимо Данила к двери. Данил длинно-шумно выдохнул сквозь зубы. Из глубин сознания поднималась слепая ярость, И он, чтобы не поддаться этому вреднейшему из чувств, побыстрее заглушить его работой, дернул на себя дверь, поманил Пашу. Взял его двумя пальцами за лацкан пиджака и произнес с расстановкой. «Слушай внимательно. Не переспрашивай. Ничему не удивляйся. Делаем так».